195-я ночь. Когда же настала 195-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда корабль перевернулся со всем тем, что в нем было, каждый занялся самим собою. А что касается Мурзувана, то волны бросали его, пока не принесли к подножию царского дворца, где был Камар Аззаман. И по предопределенному велению случилось так, что это было в тот день, когда к царю Шахраману собирались вельможи его правления И господа его царству, чтобы служить ему. И царь шах роман сидел, а голова его сына была у него на коленях, и евнух отгонял от него мух. А прошло уже 2 дня, как Камарас заман не разговаривал, не ел и не пил, и сделался он тоньше Веритина. И Визирь стоял у его ног возле окна, выходящего на море, и он поднял взор и увидел, что Мурзуван близок к гибели из-за больших волн и находится при последнем вздохе. И сердце визиря сожалелось над ним, и он подошёл к царю и вытянув к нему шею, сказал: "Я прошу у тебя позволения, о царь, спуститься во двор и открыть ворота дворца, чтобы спасти человека, который потонет в море, и вывести его из затруднения к облегчению. Может быть, Аллах по причине этого освободит твоего сына от того, что с ним". "О визир", отвечал ему царь, "довольно того, что случилось с моим сыном из-за тебя и по твоей вине". Может быть, ты вытащишь этого утопающего, и он узнает о наших обстоятельствах и увидит моего сына, когда он в таком положении станет злорадствовать надо мною. Но клянусь Аллахом, если этот утопающий выйдет из воды и увидит моего сына, уйдёт и станет говорить с кем-нибудь о наших тайнах, я обязательно отрублю тебе голову раньше, чем ему. Так как ты, о визирь, виновник того, что случилось с нами в начале и в конце. Делай же, как тебе вздумается. И визирь поднялся и открыл потайную дверь дворца ветшую к морю. И пройдя по мосткам 20 шагов, вышел к морю и увидал, что Мурзуван близок к смерти. И визирь протянул к нему руку и схватив его за волосы на голове, потянул за них. И Мурзуван вышел из моря в состоянии небытия, и живот его был полон воды, а глаза выкатились. И визирь подождал, пока дух вернулся к нему, а затем снял с него одежду и одел его в другую одежду. А на голову ему он повязал тюрбан. из тюрбанов своих слуг. И потом он сказал ему: "Знай, что я был причиной того, что ты спасся и не утонул. Не будь же причиной моей смерти и твоей смерти". И шехерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.